Глава вторая. Честь мундира. Меня втолкнули в мобилизационный пункт и закрыли за собой дверь. Спасибо, прикладом не врезали для скорости. Знаю, что после такого ускорения бывали и сломанные позвонки, и треснувшие лопатки. Постоял пару минут, подождал, чтобы глаза привыкли к темноте, потом пошел осваиваться с новым пространством. «Здесь ничего не изменилось со времени моего последнего посещения, да и чему меняться? Народа немного, не больше сорока человек, и свободное место отыскал без труда». «Кем будете?» – поинтересовался сосед. «Дядька средних лет в форменной шинели чиновника, но без петличек, позволявших определить ведомство». «Чекистам», – честно ответил я, но чиновник от чего-то мне не поверил. скривился словно ему предложили лимон без сахара, и отвернулся, от отчего я совершенно не расстроился. Никак не хотелось начинать отсидку с разговоров. «Дайте вначале в себя прийти, разговоры потом». Хотелось устроиться поудобнее, но как это сделать, если не кровати и не нар, а лишь голый пол? Одно из стекол выбито, оттуда нещадно дуло. По сравнению с этим мобилизационным пунктом, архангельская тюрьма вспомнилась столикой грусти. Комфортабельное заведение, куда примыкала стена печи. Двухъярусные кровати с матрасами и одеялами, а уж комната для задержанных в здании английской контрразведки покажется санаторием. Про Мудюк вспоминать не станем, да и провел я там всего одну ночь. А ведь здесь не топят. Уже сейчас довольно прохладно, а ночью грянет настоящий дубак. «Эх, зря я так недружелюбно общался с соседом, иначе у нас имелось бы две шинели на двоих. Одну расстелить на полу, второй укрыться, так гораздо теплее». Отстегнул хлястик, соорудил из шинели нечто похожее на спальный мешок. «Вроде теперь лучше». Задумался, снимать ли сапоги, но решил, что пока рано. А ведь у меня скоро юбилей, в марте исполнится два года с момента моего попаданчества, а за это время меня уже второй раз арестовывают. Насколько позволяло зрение и освещение, сумел разглядеть, что треть моих сокамерников – люди гражданские, в черных шинелях или пальто, а все остальные – офицеры. У некоторых даже погоны не сорваны. Часть в опрятных и чистеньких шинелях, явно тыловики, а больше в истасканных и изгвазданных, кое-где прожженные, с дырками от пуль, окопники. Вот, они уже о чем-то горячо спорят. Может, выясняют, кто из них больше родине ценен, а может, спорят о тонкостях битвы Приканных, где Ганнибал разгромил численно превосходящую армию римлян, И гадают, от чего не устроили большевикам нечто подобное под холмогорами. Мне бы полагалось ломать голову, за что арестовали, что со мной будет дальше, но лезли абсолютно другие, неподходящие, если не сказать дурацкие мысли. Для чего строился этот мобилизационный пункт? На школу или иное учебное заведение не похоже, на госпиталь тоже. Да и не задействуют госпитали для иных дел. Может, раньше здесь размещался какой-нибудь гимнастический зал? В Архангельске, помнится, имелась собственная военная гимназия. Должны же ее воспитанники где-нибудь заниматься фехтованием и гимнастикой? Не выдержав, я обратился к соседу. Сударь, если вам не сложно, не соплоговорите ответить на один вопрос. Не подскажете, для каких целей служило это помещение? Чиновник оторопело уставился на меня. часто-часто моргая ресницами, но потом ответил. «Это здание, милс-государь, строилось как мобилизационный пункт для резервистов и ополченцев в 913 году». «А у нас были ополченцы?» – удивился я. «Мой собеседник заморгал еще сильнее». «Бывшему офицеру непростительно забывать подобные вещи». Покачал он головой и назидательно произнес. К Великой войне готовились заблаговременно, потому еще в 13 году отстроили несколько зданий для военных нужд, а потом начали проводить регистрацию офицеров запаса, а из отставников создали резерв для возможного ополчения». «А с чего вы взяли, что я бывший офицер?» – поинтересовался я. «А кем вы еще можете быть?» – ответил чиновник вопросом на вопрос, словно еврей. «Солдат сюда не приводят». И шинелика ваша еще ни о чем не говорит. Может, решили замаскироваться или вас разжаловали за то, что вы какого-нибудь генеральского адъютанта по морде двинули. Вон, как сейчас». И впрямь наши соседы-офицеры от споров перешли к рукопашной, сцепившись друг с другом с такой яростью, словно бились не со своими соратниками, а с красными. Вон, тыловик опрокидывает фронтовика одним ударом, а два окопника уронили на пол штабного, и теперь с наслаждением пинают ногами, вымещая давнюю неприязнь. Вмешиваться в драку я не собирался, а уж разнимать тем более. Полезешь, можно огрести, что от одной, что от другой стороны. Тыловики и фронтовики – это как муж с женой. Противоположности, а друг без друга не обойтись. А уж школе случится семейная ссора, переходящая в потасовку, лучше не лезть, нехай сами разбираются. Наша охрана какое-то время бездействовала, позволяя офицерам выпустить пар. Но потом открылась дверь, и в нее заглянул человек с винтовкой. «Эй, золотопогодники, мать вашу так, опять драку затеяли, а ну!» Раздался выстрел, с потолка посыпалась побелка. Арестанты притихли и, бросив свое увлекательное занятие, начали разбредаться. «Вторые сутки сижу, а эти раза по три-четыре на дню дерутся», – пожаловался чиновник. «Не могут решить, кто в поражении виноват. Фронтовики, говорят, генералы-сволочи, предали и сбежали, а штабные, мол, надо было тверже стоять на своих позициях и солдатиков в ежовых рукавицах держать, а то те распустились и с фронта драпанули». «А вы сами как считаете?» – поинтересовался я. «А что я?» – пожал плечами чиновник. «Я человек маленький, на фронт не попал, вот, видите?» – показал он мне левую руку, на которой не хватало двух пальцев. «Но «Ну, если вам интересно мое мнение, я так скажу. Идеи у нас не было, потому и проиграли». «Идеи?» – не понял я. «Идеи?» – кивнул чиновник, потом уточнил. Только не идея, а с большой буквы. Вначале, когда большевиков прогнали, что было? Радости полные штаны. Вот, узурпаторов выгнали, теперь заживем. Свою собственную республику построим. Антанта нам поможет, все будем счастливы. Антанта в Архангельск приехала, начала с большевиками воевать. Дескать, найми немецкие а ту их. и наши кто великую войну прошел с большевиками сражались потому как обижены мол из-за коммунистов не довоевали союзников предали родную землю германцу сдали а что потом германия капитулировала англичане с аэропланов листовки над красными скидывали дескать хозяева ваши сдались теперь и вы сдаваетесь а большевики от чего-то сдаваться не пожелали и плевать им с высокой колокольни что немцы лапы кверху подняли Вот здесь англичане с французами и задумались, а с кем мы воюем-то? С немцами-то еще ладно, но с русскими-то воевать не договаривались. Нам бы тогда тоже задуматься, а за что воюем? Допустим, разгромим большевиков, а дальше-то что? У большевиков все четко, все по полочкам разложено. Меньшевики одно говорят, эсеры другое, а где истина-то? Так-то, молодой человек. Вы сами таким были? Военным чиновником? поинтересовался я. «До февральской революции я главным криминалистом Архангельского управления полиции служил», похвастался мой сосед, представился. Марков, титулярный советник, вздохнул. «Если бы не февраль, глядишь, уже бы коллежским асессором сделался. И выслуга подходила, и должность соответствовала. Требовалось только экзамен сдать, так это ерунда». А как уголовникам амнистию объявили, тюрьму почистили, мое бюро почти сразу изгорело вместе с асессорством. Изгорели, разумеется, альбомы с фотографиями преступников и дактилокарты? Догадался я. А вы умный юноша, похвалил меня бывший криминалист. Обычно говорят дактокарты. Стараюсь, скромно потупил я глазки. «Не поверите, даже сегодня не всех удается убеждать в неповторимости популярных линий», – оживился мой собеседник. «Мол, гадаете, ровно цыганки. Но злоумышленники-то верят», – усмехнулся я. «Если бы не верили, не сгорели бы ваши архивы». «Это точно», – вздохнул криминалист. «А как бюро сгорело, потом и полицию разогнали. Пришлось мне в военное ведомство переходить, в простые учетчики. Жить как-то надо». «А я архив, десять лет собирал, у меня все расставлено по полочкам, здесь конокрады, тут мошенники, форточники, гастролеры, я даже на мартышек фотоальбом завел и пальчики у них откатал». «У мартышек?» – удивился я, впервые услышав такой термин. «Мартышками у нас мальчишек зовут, которые по боржам работают», – охотно пояснил Мартов. «Тащит, скажем, буксир боржу». а на нее мальчишки прыгают, курочат, что поценнее, и в воду, иной раз с лодки заскакивают или баграми цепляются, а добычу на лодку кидают. Опасное это занятие, погибнуть можно, но мальчишки же в смерть не верят, правильно?» Я кивнул, прикинув, что если удастся отсюда выйти, так неплохо бы этого титулярного советника пристроить к настоящему делу. «Хороший криминалист – это находка». Он и уголовному розыску, первый друг и помощник, и нам. Мы уже решили укладываться спать, как раздался шум. Дверь распахнулась, и к нам едва ли не кубарем влетел тот самый курносый красноармеец, арестовавший меня пару часов назад. «Володя! Аксенов!» – услышал я знакомые голоса, а потом увидел, что следом за курносым в помещение ворвались знакомые люди. Комиссар Спешилов и Серафим Корсаков. а с ними незнакомый мужчина». «Да тут я тут», – врачливо отозвался я, поднимаясь с пола. Кивнув своему соседу, сказал. «Вы уж тут посидите немного, разберемся, что к чему. Найду вам работу по душе». «Так вы и на самом деле чекист?» – обомлел Марков. Я не успел ничего ответить, как меня уже вытаскивали на волю, на свежий воздух. «Товарищ Аксенов, примите мои извинения». Сухо произнес незнакомый мужчина, а потом догадался, что надо бы вначале представиться. «Канасов, начальник особого отдела 154-й дивизии, готов понести наказание за действие своего подчиненного». «Володька, ну ты скажи, есть же такие идиоты на свете!» – возмущался Спешилов. «Человеку поручили тебя отыскать, а он взял и под арест запихнул». «Подождите, товарищ комиссар, дайте все объяснить». сдержанно произнес главный особист дивизии. «То есть мое задержание произошло по ошибке?» «Решил я выяснить главное». «Так точно», – по-военному доложил Канасов. «Товарищ Кругликов, начальник особого отдела армии, прислал телефонограмму выяснить, где находится особо уполномоченный ЧК товарищ Аксенов, выполнявший особое задание в тылу врага, и доложить ему в течение дня». «Я обратился в губернский исполнительный комитет к товарищу Попову, выяснил адрес и дал приказ своему комвзводу Семенову уточнить ваше местоположение и по возможности доставить ко мне». «Володя, ты представляешь?» – вмешался в разговор комиссар Спешилов. «Серафим прибегает, весь перекошенный. Вы что, совсем с ума посходили? Вовку Аксенова арестовали? Мол, сейчас всем ледоколом выручать придем?» «Да не так было!» Возмутился Корсаков. Парни увидели, как Володьку ведут, сразу ко мне метнулись. Мол, иди выясняй, за что арестовали, иначе в Кронштадт радиограмму дадим и товарищу Троцкому и Дзержинскому. Как Серафим явился, тут и от комиссара дивизии порученец бежит. Мол, губернский комитет партии узнал об аресте своего товарища по подполью, собирается выяснять подробности в политотделе армии, а если внятно не объяснят, то обратятся в ЦК. «Мол, товарищ Спешилов, выясните, что здесь за самодеятельность? Если еще из РВС 6-й армии позвонят, хреново будет, а про ЦК вообще молчу». «Еще и Артузов побежит у Дзержинского выяснять, что за дела такие, Феликс Эдмундович, почему мне неизвестно?» Повеселел я, представляя картину. «Да, дела. Если честно, даже приятно, что не забыли, не бросили». Выдержка слегка изменила особисту. И он дрогнувшим голосом сказал. «Не хочу перекладывать ответственности на своего подчиненного, но я не отдавал приказа арестовывать особо уполномоченного ВЧК. Семенову был отдан приказ отыскать, а он что делает? Арестовывает, под замок сажает, приходит и докладывает с довольной рожей. Дескать, ваше приказание выполнил самолично, Аксенова отыскал. Спрашиваю, а где Аксенов-то? А Семенов там, где положено, под арестом». Спрашиваю, а кто тебе команду арестовывать дал? А он мне, так вы и дали. Дело ведь можно представить и так. Особый отдел дивизии без санкции руководства арестовал особо особоуполномоченного ВЧК, члена Коммунистической партии большевиков, имевшего задание от РВС. Здесь полетит голова не только у дивизионного особиста, но и у армейского. А Кругликов мне понравился еще с нашей первой встречи. «Мне стало немного жаль Канасова, но отвечать-то придется ему. И по делам. А здесь у вас что за тюрьма такая?» – поинтересовался я. «Сам только сегодня узнал», – признался Канасов. «Тоже самодеятельность комвзвода». «Ну ни хрена себе. Вот это, пожалуй, похуже ареста особоуполномоченного ВЧК. Мое задержание можно списать на случайность и, скажем так, на эксцесс исполнителя». но то, что под носом у главного особиста его подчиненный устроил собственную тюрьму, никуда не годится. «Товарищ Канасов, я вынужден доложить об этом командованию дивизии и в политотдел армии», сухо сказал комиссар бригады. «Ладно, товарищи», — вмешался я, — «давайте сначала разберемся, что за тюрьма такая несанкционированная и кто в ней сидит». Обернувшись к часовому, позвал его. «Товарищ красноармеец, кто отдал вам приказ охранять это здание?» «Товарищ Семенов отдал, наш командир взвода», – доложил боец и пожаловался. «Мы здесь а по десять часов стоим, а положено не больше двух». «Где остальные бойцы?» – спросил я. «Как где? В казарме», – пожал плечами караульный. «Бегом в казарму, всех сюда зови», – приказал я. «Скажешь, товарищ Канасов приказал». «Слушаюсь». Кивнул часовой, сделал шаг, а потом остановился и спросил. «А как же, товарищ Семенов, он меня с караула должен снять?» «Бегом исполнять!» Заорал Канасов, и красноармеец побежал. В общем, бардак полный. Командир взвода берет на себя роль, как минимум, начальника особого отдела дивизии или губчака, подчиняет себе личный состав, устанавливает караулы. И часовой, насколько я помню, не должен срываться с места, не получив команды на чкара или разводящего. «Владимир, что собираешься делать?» – спросил комиссар, признавая мое старшинство. «Бойцов, дождемся, устроим мини-фильтрацию», – пояснил я. «Канасов, тебе тюрьма лишняя нужна или нет?» «Правильно, нафиг не нужна, заключенных кормить придется. Но если мы сейчас просто так всех выпустим, без допроса, тоже неправильно. Семенов, как ни крути, командир взвода и боец Красной Армии. Взвод при особом отделе состоит или от дивизии придан?» «От дивизии», – кивнул особист. «Мне еще штатное расписание не пришло, во всем отделе два человека». «Эх, а ведь это для особиста возможность выкрутиться. Мол, красноармейцы – люди неопытные, виноват, не уследил. Может, арестовать его, паразита? Не знаю только, имею я на это право или нет. Армейского или фронтового особиста точно не имею. Это уже уровень самого Дзержинского, либо его замов. А дивизионного? В принципе, могу я арестовать, а Спешилов поддержит со стороны политуправления дивизии. Впрочем, не буду. Канасов, сотрудник особого отдела шестой армии, вот пусть Кругликов и решает, что делать со своим подчиненным. Ограничиться выговором или расстрелять. Виноват, отдать подрев трибунал. К тому же, как ни крути, речь идет о чистоте мундира. По идее, что должен сделать особо уполномоченный ВЧК, чтобы его коллега, а значит и карающие органы, не потеряли лицо? Ну, для начала расстрелять всех задержанных. 40 человек для взвода, то в 3-4 приема изладят. Впрочем, если взвод полного штата. А может, затянется на шесть, а то и на восемь приемов. Семёнова тоже можно расстрелять за превышение полномочий, а сам взвод расформировать, и все будет вшито-крыто. Но я этого делать не стану и другим не позволю. Значит, сейчас всех быстренько допросить и нехай домой чешут по холодку. И взять адрес титулярного советника может и пригодится. Если он Архангельску не нужнее, заберу в Москву. Только с Артузовым согласую. Кстати, Семёнова в камере еще не убили?»